В больнице, где лежит бандит, нами установлен специальный пост. Машина, — тревожно вспомнил Абуладзе. Как же он мог упустить этот момент? Автомобиль ГАИ до сих пор не найден. Ведь по логике террористы должны были сразу бросить этот автомобиль. Или получше спрятать тела офицеров милиции. Тела найдены, а машина нет. Он нахмурился. Он обязан был вспомнить про машину ГАИ. Как просто не бывает. Машину ГАИ давно должны были найти. И, зацепившись за этот момент, он нахмурился, продолжая напряженно размышлять. Отрапортовавший министр внутренних дел сел на место. Каждый руководитель заботился прежде всего о том, чтобы выгородить своих людей и собственное ведомство. За ним докладывал министр финансов. Он узнал о происшедшем только час назад. В Центральном банке пообещали выделить деньги на общую сумму около 100 миллионов долларов в различной валюте, преимущественно в долларах и немецких марках приготовив все к шести часам вечера. Банкиры пообещали к этому времени предоставить и свои золотые запасы, примерно на 25 миллионов долларов. В эту сумму включены взятые у нескольких крупных частных фирм различные драгоценности. Взятые, конечно, под гарантию правительства. И этого вполне достаточно, гневно заявил премьер. Такую сумму платить негодяям. Совсем совесть они потеряли. Террористы просили полмиллиарда, рискнул напомнить министр обороны. А вы готовы отдать им все деньги, генерал, гневно заметил премьер. Все ваше министерство столько денег не получает в год, сколько они хотят на свои расходы. «Позор! Не можем ничего сделать с террористами!» Министр обороны, не решаясь возражать, замолчал. «Когда будет звонить этот террорист?» спросил премьер, взглянув на часы. 20 минут четвертого», — доложил Колесов. «Значит, у нас есть еще время. Столько денег готовы отдать негодяям». Лучше бы часть денег потратили на наших профессионалов. А то совсем разучились работать. У нас ведь создан антитеррористический центр. Чем они занимаются?» Директор ФСБ поискал глазами своего заместителя и кивнул тому, приглашая ответить. Генерал Дмитриев быстро поднялся из-за стола. Он понял, что нужно рассказать о ходе поисков, чтобы как-то смягчить гнев премьера Правда, при этом он сильно рисковал вызвать гнев военных, еще не знавших о погибших после нападения террориста. «Мы разработали комплекс мер, необходимых для обнаружения нападавших бандитов», начал свой доклад Дмитриев. Сегодня в Москве уже после нападения случилось два странных взрыва. В первом случае взорвался микроавтобус, в котором находилось пять человек. Мы сумели установить, что это был автобус террористов, возвращавшихся после нападения на контейнер с капсулами. По счастливой случайности, самих капсул в машине не было. Но террористы погибли все пятеро. Военные ошеломленно смотрели друг на друга. Министр обороны от ярости кусал губы. Значит, ФСБ уже несколько часов водило их за нос. Зная о таком случае, они не сообщали сюда, в здание на Арбате, пытаясь сами сорвать лавры победителей. И едва не испортив все дело. Абуладзе как-то сильно крякнул, покачал головой. Подобные вещи почти всегда случались между соперничающими спецслужбами. Спустя полчаса мы обнаружили еще одного террориста, также погибшего от взрыва бомбы.